Глава 12 На следующее утро мы спали практически до полудня. Никто нас не будил. Когда я все же встала, накинула пеньюар и подошла к окну, вздрогнула. Под окнами гостевого крыла словно и не было никакой вечеринки. Усталый сад шелестел листьями. Ни лодок с длинными вычурными носами, ни беседок. Не цветочной лестницы. Госпожа де Суис уже встала и сидела у второго окна, читая утренние молитвы. Она была очень набожна, но никогда не заставляла нас молиться, считая, что каждый приходит к Богу сам. Увидев, что я поднялась, моя наставница отложила книгу, и я подошла, чтобы поцеловать ее в щеку. «Доброе утро. Так странно, что сад уже пуст. Не думала, что магия может так много». «То, что не может магия, могут люди», — с улыбкой ответили мне. Все было устроено для развлечений и быстро разобрано, как только ушел последний гость. Я слышала, что сестра короля — очень экономная дама, И еще в бытность свою незамужней девицы придумала хранить украшения на складе и доставать по мере необходимости. Поговаривают, что эти украшения можно взять для своего сада или бала, заплатив некоторую сумму, чем и пользуются состоятельные купцы и мелкие дворяне. Я улыбнулась, спрятала зевок и предложила заказать завтрак. Госпожа де Суис меня поддержала. Мы обе любили начать день чашечкой бодрящего цветочного чая. На звонок явилась горничная и сообщила, что сегодня день отдыха, а завтра состоится тот самый бал невест, на который приглашены все девицы. Мы отреагировали вяло. Я больше хотела чаю, чем на бал а госпожа де Суиз вообще считала, что суета губит жизнь. Нам подали чайный поднос, мы позавтракали, не спеша оделись и решили выйти в сад. Сидеть в комнатах в такой приятный день не хотелось. Госпожа де Суиз взяла книгу, а я, подумав, корзинку с рукоделием. Не то, чтобы я очень любила вышивать или шить, но учили меня хорошо. К тому же мне очень хотелось попробовать вышить лентами бархатную сумочку для мелочей. Мы отыскали скамейку в тени раскидистого дерева с видом на тот самый пруд и занялись каждое своим делом. София читала, а я прилежно собирала букет из шелковых цветов. Вскоре в саду появились другие невесты. Кто-то просто бродил по аллеям, кто-то затеял игру в пятнашки. Нашлись любительницы игры в мяч и даже игры в жмурки. На нашу скамью никто не претендовал. Она была слишком мала. Однако, когда наступила жара, на площадку дворца вынесли столики с зонтами, плетёные стульчики, кувшины лимонада, фрукты и канапе. Невесты переместились к угощению, только мы не торопились. Я подозревала, что грядёт ещё одно испытание, и угадала. К столам вышли мужчины. Они снова были в масках, но гербы, гербы... «Благородные господа торопятся выбрать жен», — прокомментировала госпожа де Суиз. Я промолчала. Мне было неприятно, что нас осматривают, как скотину на ярмарке. Мы не двигались с места, но через десяток минут к нам подошел высокий широкоплечий мужчина в маске. И не просто так подошел. За ним шел слуга с подносом. «Дамы, хотите лимонаду?» Я позволила себе захватить несколько бокалов и фрукты. «Думаю, у вас тоже томит жара». Мы были вынуждены встать, присесть в книгсинах и взять по бокалу напитка. Я осторожно проверила жидкость на яды и зелья, потом сделала аккуратный глоток. Лимонный сок с мятой и сахаром, да еще охлажденный колотым льдом, своей резкостью и остротой способен прикрыть немало разных приправ. Но ничего не обнаружила и обратила внимание на заботливого кавалера. Дракон, без сомнений. Помимо роста и ширины плеч, его отличала особая аура, полная силой магии. Госпожа де Суис тоже покрутила бокал в руках и нехотя пригубила. «Отчего вы прячетесь в уединении?» — задал вопрос дракон. «Не люблю шум», — ответила я мельком, взглянув на площадку со столиками. Оттуда доносился смех, угул разговоров и звон бокалов. «Кажется, к лимонаду подали вино?» Это удивительно для девушки ваших лет. Мужчина остался стоять, но встал чуть сбоку, чтобы не нависать над нами. Я отметила его манеры, но все равно чувствовала себя загнанной в угол. «Ничего удивительного в этом я не вижу», — упрямо сказала я. «Вам ведь тоже не нравится шум?» Почему-то сказала я. «Вам хочется тишины?» Но вы терпите все это. Ради чего? — Ради великой цели, — рассеянно ответил мужчина, потом вздрогнул и остро на меня взглянул. — Вы очень необычная юная дама. Я промолчала. Тогда дракон заговорил с госпожой де Суис. Начал расспрашивать о ее службе, о нашем замке, о семье. София отвечала коротко и неохотно, но крылатый змей умело вытягивал подробности. Мне надоело наблюдать за этим, поэтому я легонько дотронулась до руки своей компаньонки и сказала. «Мне жаль прерывать вашу беседу, но стало слишком жарко. Я бы хотела уйти к себе». Госпожа де Суиз вздрогнула, словно очнулась и с непривычной суетливостью помогла мне собрать рукоделие. Когда мы уже поднимались по лестнице к своей комнате, она зябко повела плечами и призналась. «Мирана, мне не по себе. Проверь меня на воздействие». Я вздохнула. «София, это был дракон. Они владеют гипнозом. Следов такое воздействие не оставляет». Моя наставница чуть не заплакала. Мы вернулись в комнату, я вызвала служанку и заказала горячий чай с ложечкой ликера, закутала госпожу Десуиз в шаль и устроила в кресле у открытого окна. Она не сразу пришла в себя, а когда ей все же стало полегче, с горечью сделала вывод, что отвратить от меня драконов не удалось. Напротив, я их явно заинтересовала.